Глава 20. Человек вернулся в подземное хранилище информации и приступил к восстановлению монолита. Убежавшую Димонессу требовалось срочно упаковать обратно в него и заставить продолжать работать архивариусом. В противном случае временной круг разорвется, и Олег из прошлого не сможет пройти весь свой путь до конца. Подняться над собой и познать тайны мироздания. В конце концов исправить накопившиеся ошибки и найти дорогу домой. Процесс подразумевал одновременное воздействие на объект как техническое, надо диффузия напыление и переработка поврежденных участков, так и сочетание магического, наложение группы заклятий и ментального, психопрограммирования сложной псевдоразумной субстанции. Пока реконструировали структуру камня, столкнулись с проблемой памяти. и Скин потерял фрагмент первоначальной программы Реалнара, и ему пришлось самому додумывать, чем его заткнуть. Тут в алгоритме раньше было тело цикла, которая приводила состояние подопытной к заводским настройкам после ее определенных действий. Но вот какие действия она предположительно могла совершить, выстерлась. Придется набросать варианты, исходя из логики покойного метра. Пояснял он в процессе кодирования, высвечивая перед взором Беркутова программные блоки и мнемоструктуры. «Ты уверен, что ничего не напутал? Старик-ученый был весьма не глуп, и раз разработал этот алгоритм сброса, «Значит, он предвидел возникновение некоторых проблем». Землянину не улыбалась из-за ошибки тут же выпустить гадючку обратно. Буквально сидя на информации, в ее распоряжении был целый архив, она очень быстро могла накопить необходимый критический объем знаний, сложить два плюс два, вспомнить свое темное прошлое и разобрать темницу по винтикам. Для этого ученый ей принудительно и очищал память. Своеобразная система уничтожения чрезмерного развития искусственного разума в действии. Во всяком случае у нас нет другого варианта для решения этой задачи. Либо так, либо некромон и дальше будет продолжать бегать по планете в теле бедной Рабидши». Помощник демонстративно приостановил вот программы, ожидая решения хозяина, помигивая виртуальным курсором. Хорошо, запускай подачу энергии, а я накачаю маяк заклинанием вызова эфирной сущности. Будем надеяться, что больше беглянка Фортили не выкинет. Эх, Реалнар, Реалнар. «Знал бы ты, какую нам в будущем свинью подкинул!» Обдумав возможные последствия, Олег вдруг воскликнул. «Хотя нет, подожди! Как только мы активируем устройство, она сразу будет затянута в него!» «С вероятностью 99% — да!» Симбион довольно осклабился, будучи уверенным в своей работе. Вызов притянет ее эманацию в район Монолита, а дальше сработает киберпривязка, захват с немедленным обнулением всех ее ипостасей. Как бы потом ни пытался подключиться к ней, вызывая персональный аккаунт, он приятно удивится ее забывчивости. «А что будет с телом моей сессии? Оно останется лежать там, где настигнет наш эксперимент». Человеку не хотелось оставлять следы, по которым могли бы возникнуть вопросы у него самого ранней версии. «Увы, но носитель души не сохранится. Не забывай, мы не обладаем возможностями твоей новой смазливой пассии из небожителей». Как только фантом темный покинет магическое существо, оно распадется. «А кто по глупости женился на ней, пока я был в отключке?» «Молчишь? Нечего мне сказать?» «Ладно, оставим на некоторое время разбирательство на эту тему. Не до этого сейчас. Нам надо сделать так, чтобы метаморфоза не произошла на глазах других свидетелей. Кроме того, у нее, вероятно, имеется букблок, блок который не должен попасть чужие руки». Землянин решил приостановить намеченный процесс захвата. Придется за ней побегать ножками, а здесь установить дистанционный блок запуска. Это к твоему сведению дополнительный перерасход материалов и энергии, проворчал скоредный скин. Ничего, с Васиными запасами мы можем себе это позволить. Формируй пускать. В одном уютном заведении общепита, созданного Сесилией по наставлению Беркутова из его детских воспоминаний со странным для жителей галактики названием Магдак, в закутке для випперсон персон разместились двое «Я не понимаю, мадам, почему вы неожиданно решили помогать мне?» Бородатый двор в стиле дор удивленно смотрел на пригласившую его собеседницу, хозяйку данного заведения. «Мне надоело быть всего лишь хвостиком у этого высокомерного, напыщенного самца-самахапа. Среди жен на мою долю всегда достается меньше внимания, чем другим. Он вечно держит меня за дурочку. Но оглянитесь, лишь благодаря моим стараниям администратора планета процветает. Она стала популярной во всей галактике. Сюда стремятся самые лучшие умы и толстые кошельки всех рас. Какая выгода открывается перед нами? Смекаете?» Лжесесси одушевленно принялась лить воду в уши попавшемуся на крючок тайному агенту Северной Короны. В этот момент в кабинет, неожиданно прервав диалог, постучала и вошла прелестная зайенькая официантка в спецуниформе служащих компании, в белой обтягивающей стройную фигурку блузки и коротенькой юбки. На выпирающей груди красовалась эмблема «Никому непонятный узор в виде М». «Простите, госпожа и господин, вы готовы сделать заказ?» Пропикала она высоким кукольным голоском. Бородач с ног до головы оценивающе осмотрел вошедшую и, судя по его слащаму выражению лица, оказался очень доволен персоналом заведения. «Я тут первый раз, детка, что бы ты мне посоветовала?» Лже-преподаватель принялся изучать появившееся над столом голое меню. «Здесь какие-то непонятные блюда, да и названия мне ни о чем не говорят». «Вы хотите плотно поесть?» Или желаете легкий перекус?» Смущенная повышенным вниманием к своей попе солидного господина, официантка поправила юбку. «А вы, мадам, что желаете?» Галантно осведомился воспитанный гном, переключившись на свою спутницу, которая, как ни странно, внешне совсем не обращала внимания на его игривость в отношении молодой рабидши. Даже поначалу, казалось, вела себя немного отстраненно, но после обращения к ней как будто переключила линию поведения. Принеси мне по-быстренькому десерт, шоколадный коктейль, взяла на себя решение та. А господину стандартный ланч, двойной макбик, картошку фри по-деревенски с соусом барбекю и бокал ром-колы. В голосе администраторши прорезались резкие командные нотки. «Какие странные названия! Вы не находите? Откуда они взялись? Я много путешествовал по галактике и бывал в разных трактирах». «Но подобное вижу в первый раз». Глаза Дворфа просто бесстыдно раздевали юную девушку. Он и поинтересовался специально лишь для того, чтобы подольше полюбоваться на нее. «Интересно, а из чего все это делают?» «Не заморачивайтесь над происхождением названий. Это все буйная фантазия моего мужа», — отмахнулась хозяйка. «Если господин позволит, я попробую объяснить. У нас на кухне установлен большой шкаф с кнопками». Мы просто нажимаем нужную, и через некоторое время внутри появляется готовый продукт». Малышка, сильно жестикулируя, только начала рассказывать, как тут же была резко прервана разгневанная управляющей планеты. «Ты еще здесь, ушастая шалава? Быстро пошла прочь выполнять заказ. Нечего тут уши греть и языком чесать. Шевели булками, а то не получишь чаевых». Зайка, ойкнув, пулей вылетела прочь. А на лице Сесилии злое выражение лица сменилось снова на милую улыбку обращенную в сторону недоуменного гостя. «Нас неожиданно прервали. Продолжим разговор», — заворковала она, словно до этого никогда не было металла в ее голосе. «Мой интерес в том, чтобы вы его потихоньку устранили во время ваших так называемых занятий, а я, как старшая, займу его место в башне. Вы, мой друг, на кладе не останетесь». «Подождите. Но, насколько я знаю, есть еще и остальные супруги. Они могут оспорить ваше положение». Вы сильно рискуете нажив среди них врагов. А эти дамы не последние лица при дворе королевы Конфедерации Рептилоидов, не говоря уже про нее саму. Собеседник показал хорошую осведомленность об иерархии в семье Кронконсорта. Не стоит беспокоиться, они уже далеко в метрополии, пока узнают, пока вернутся, а тут в систему Алькафрах кафрах прибудет подкрепление флот от моих верных друзей из клана Асышун. Те данные, которые вы отправили им, помогут обойти комплекс обороны планеты и безопасно занять ключевые места. Коварная обольстительница буравила взглядом, явно пытаясь применить ментальные способности. Но то ли из-за того, что находилась не в своем теле, то ли Дворф оказался хорошо защищенным от внешнего воздействия, тот продолжал разговор, как ни в чем не бывало, при этом не забывая гнуть свою линию в переговорах. «Его Величество Король давал мне однозначные инструкции. Я не должен раскрывать свое инкогнито». Упрямо обозначил он. «Лишь только в крайнем случае я могу непосредственно участвовать в убийстве вашего обзурпатора власти на Магиусе. Это старое название планеты мне больше нравится, чем кошачья кличка герцогской постилки и выскочки Ирши». «Вы знали Иршу?» Первый раз за весь разговор Диманеса по-настоящему удивилась. «К сожалению, да». Из-за командования резидентурой этой сучкой мне пришлось проторчать долгие годы на дерьмовом астероиде Гребанайса в попытках добыть прототип мерцательного накопителя, в то время как они с герцогом джан присваивали себе все сливки моей работы. Нежесть в постели, в комфортном представительстве на планете Индеркус халифата Габлейтов. Практически выплевывая, каждое слово посетовал Стелидор. Память о задании под прикрытием в качестве раба была для него больным местом. «Не стоит переживать из-за нее. Она мертва». Некромонгерша успокаивающе погладила нежной ручкой разошедшегося коротышку. «А вот мой муж пока жив. И об этом точно стоит переживать. Он может быстро докопаться, кто украл его секреты». Двор сдрогнул, но взял себя в руки и перешел на деловой тон. «Ко мне в помощь на планету прислали группу боевиков». Для прикрытия тайной деятельности я устроил отморозков по протекции преподавателями. Вот их руками-то мы и разделаемся с ним. Если что, я проконтролирую за ними зачистку. Но есть серьезная проблема. Самоха постоянно применяет маскировку, переодевание, носит грим. Его трудно узнать и отследить перемещение. И я точно знаю, что он пошел на обучение и попал в вашу группу. Да? «В моей группе есть один подозрительный студент. Говорил, что тоже отбывал срок в пената Грибанайса. Но он совсем не похож на нашего клиента. Да и там он не попадался мне на глаза. Темнит». Как опытный шпион, Бородач сразу выделил суть. «Но это может быть совпадение. Мы его грохнем, а на деле окажется совсем не тот. Как удостовериться, что это точно он?» В этот момент снова раздался стук. И в автоматически раздвижную дверь самостоятельно въехала самоходная тележка-стол с накрытыми явствами из земного фастфуда. Переложив манипулятором заказ на стол гостям, пожелал электронным голосом приятного аппетита и удалилась прочь. «Мерцательный накопитель! Вот как раз по нему и можно его определить! Он по случаю один из них оставил себе. Как только потратит ману, так и воспользуется. Не сомневайтесь!» Мила пожала плечиками Сесси, беря в руки коктейль и посасывая его через трубочку. «Запомните на будущее, уважаемый Стилидор, Мой муж не наносит грим и не переодевается. Он может превратиться в кого угодно. Для него достаточно только щелкнуть пальцами». Дворф тоже не стал терять время и принялся пробовать все понемногу, каждый раз от удовольствия щуря глаза. «Я догадывался, но не понимал, как это возможно, о прекраснейшая Сесилия!» Продолжил он, едва проживав кусок Макбика. Прошлый раз, когда при дворе короля Лимитрианеля мне довелось его увидеть, он пристал в костюме рабита. Мне тогда показалось, что на нем были бутафорские уши. Лицо-то оставалось прежним. А тут у моего студента совсем другая харя. Даже кожа у него настоящая, гоблинская. Вот не может обычное живое существо так трансформироваться. Пока не увижу своими глазами накопитель, не поверю. Рубкая красивая официантка перестала прислушиваться к внутренним голосам и метаморфировала обратно в Беркутова, заметно увеличиваясь в габаритах. «Да, мы услышали достаточно, чтобы утилизировать этого развратного негодяя и все его гнездо выродков заодно», — сказал он сам себе тем же писклявым кукольным голосом.